Здравствуй, я пишу тебе из Парижа. Знаешь, в дороге далекий становится ближе. Нужно, чтобы кто-то шел рядом, незримо, За руку переводя через тьму, Меж фонарями улиц, мостов, площадей, Как через бездну и боль. Неумолимо. Время в реке под мостом, сон строится. Пусть веснится, Как жарят каштаны в столице любви. Здравствуй. Пишу из И с последнего дня зимы. Здесь потеплело, как теплеет память. В майские дни. Где мы были когда-то одни. В целом мире. И городские стены хранили и наши темы. А мостовые шаги. Здравствуй. Пишу извиняемся. Отсородельно ждут натур. Черные гребни. Хвосты акваальта альта и кружат изменяться в лабиринтах повод судьбы. Я любилась, любилась, но осталась верна, пути. Здравствуй, я Аполлик, ведь назовек не обещал, но мне сказали, что отовсюду виден безумий. Здесь альбатросы его заговаривали, как дичьи в дичьем, древнем своем языке. Скажешь, безумий, но нет еще, каждому городу нужны манки, в нем по морю. чтобы избиваться с пути, проживая померки чужого, свою вну. Смерть уравняет всех черных, но пока жили, морозноцветный, ты разнолюкий, нетерпеливый и зонит, и как дикие звери, не простившиеся и не просыпившиеся заперты запертой дверью, куском и внули. Слово желаю тебе от души. Здесь будут дыр, голодны. Здравствуй. Я пишу тебе, откуда уже не пишут. Ты не поверишь, но и здесь зацветают вишни. Город над морем из моих снов. Комната без номеров, дома без заборов, душа без оков. Лишь ветер воет ночами за окнами. и пустота за плечами. Здесь одного не хватает, тепла руки, не прошу. Впрочем, не стоит вечно тревожить. просто кивлю, что будешь счастлив в дороге на свой край земли.